Глава 34. И новая юность поверит едва ли. Платон Кутайсов стоял на фоне затемненных витрин кафе Донна Клара. Регина увидела его лишь, завернула за угол дома страха. Все случилось слишком неожиданно. Он позвонил ей на мобильный, явно чем-то сильно встревоженный. Спросил, где Пелопея. На кухне ест. Дочь действительно в это время загружала в мультиварку размороженные стейки готовя программу «Жарко». Регина никогда по поводу еды с ней не спорила. Она уже привыкла, что ее покалеченная дочь-красавица, изменившаяся до неузнаваемости, теперь лишь спит, ест, справляет естественные надобности, редко выходит из дому, не наряжается, не красится, не интересуется парнями, не пишет посты в соцсетях, почти не смотрит телевизор и весьма аккуратно принимает все лекарства. Узнав, что Пелопея дома, Платон попросил Регину спуститься на улицу. «Я здесь, у кафе на углу, у нашего. Мне необходимо тебя видеть, это срочно». Регина надела кроссовки, накинула стильную шерстяную капу от Сент-Джон и сказала дочери, что сходит в зеленую лавочку за фруктами и молочным. Когда она подошла к бывшему мужу, тот окинул ее взглядом и открыл дверь кафе. «Поговорим там». Они прошли мимо витрины с десертами и заняли столик в углу. Регина скользнула взглядом по залу, тихо в Донни Кларе, чинно, а когда-то очень давно было шумно и весело. Это самое первое из известных и почитаемых заведений на Патриарших. Своеобразный символ на уголке с Спиридоньевского. «Сколько здесь сижено-говорено!» Регина вспомнила, как они постоянно торчали в Кларе по выходным, когда купили квартиру. И до этого тоже приезжали не раз и не два. Именно сюда привез ее Платон после того, как они впервые провели ночь вместе, познакомившись на конкурсе «Мисс Москва». Дона Клара сначала была местом свиданий и флирта, а уж потом – тихих воскресных семейных обедов. Здесь они бросали с Платоном якорь по утрам после отвязной ночи, проведенной в клубе в том самом некогда знаменитом «Цепелине». О, эти зимние утра на заре жизни, когда дышалась так легко и свободно, и когда белый Мерседес, как в стихах одного старого поэта-куртуазного маньериста, вез ее, без пяти минут, первую красавицу Москвы, облаченную в меха и кружева, окутанную облаком дорогого парфюма. А молодая коренастая дворничиха в оранжевой жилетке, чистящая снег на тротуаре малой бронной, Провожала ее непередаваемым взглядом, утирая варежкой соплю. О время, о кабаки девяностых и сытых нулевых! О молодость, о вечная Донна Клара на углу с Спиридоньевского! И новая юность поверит едва ли, что мамы и папы здесь тоже блевали. Платон привез ее сюда, в кафе, в тот страшный день, когда ее била нервная дрожь, А перед глазами стояла та жуткая картина. Они все на пролетах лестницы, толпой в гостинице Россия, а на полу перед ними ползает и пронзительно визжит она. И клочья ее кожи, сожженной кислотой, лохмотьями расползаются вместе с темными прядями некогда роскошных волос. Тогда Платон спас ее Регину, забрал из кромешного ада, привез сюда в донну Клару и сказал: Пора завязывать с конкурсом, выходи за меня замуж. Тогда он сделал ей предложение в кафе на углу Дома Страха. Именно в тот день. И она согласилась, хотя была женщиной другого. Сколько воды утекло с тех пор. Почему ты не поднялся в квартиру? ло обрадовалась бы. Она давно тебя не видела, сказала Регина. Я хотел поговорить с тобой наедине. Подошла официантка, Платон быстро заказал два кофе. Что произошло, спросила Регина. Полицейские забрали мою жену. Так он теперь изъясняется. Мою жену. «С какой стати?» спросила Регина. «А это я у тебя должен спросить». Он вперил взгляд в ее глаза. Феодора позвонила мне из полицейского управления, ее там задержали, а забрали прямо из машины, когда она выехала из ворота нашего дома. Она в панике. А я, я пока даже не знаю, что делать. Звонить адвокату, что ли? «А в чем ее обвиняют?» «А это ты мне скажи!» Зло бросил он. «Что ты наговорила про нее полицейским?» «Я ничего не говорила про твою жену!» Регина особо выделила два последних слова. «Мне вообще не до вас. У нас здесь такие дела. Ты знаешь, что твои дочери, обе, едва избежали смерти?» «Как это?» «А вот так!» прошипела Регина. Ящик упал на них с цветами, когда они вчера выходили из дома, чтобы идти на сеанс к психотерапевту. Грета провожала Ло, и их чуть не убила Платон. «Ты вызвала полицию?» Девчонка полицейский, что приезжала ко мне с толстым полковником, была здесь, крутилась. Да от нее мало толка, они все сочли это простым несчастным случаем. «Почему ты не позвонила мне?» «А почему ты не звонишь? Почему ты не интересуешься жизнью Ло?» «Регина, я делал и делаю все возможное». Грета сказала мне вечером, что когда они шли на Новый Арбат, эта девица из полиции спрашивала их про конкурс красоты. Платон Кутайсов помолчал, глядя на свою бывшую жену. «Регина, я хочу, чтобы ты поняла одно», — сказал он тихо. «После убийства этого типа, Кравцова, мы все в эпицентре полицейских интересов. Надо быть наивными, чтобы не понимать, что полиция будет копать и копать». «Интересоваться нашей жизнью, нашей семьей, тобой, мной, моей женой Феодорой. По поводу нее я хочу сказать тебе, не смей ее трогать». «Я не трогала ее. Не смей возводить на нее напраслину. Не смей клеветать на нее в разговорах с полицией. Эта девчонка так тебе дорога?» «Да», — твердо ответил он. «Дороже, чем твои дети? Чем дочери, чем сын?» «Нет, и ты это отлично знаешь, но Феодору я люблю». «И я буду ее защищать». «Дочь свою ты так и не сумел защитить». «Возможно, ты сумела», — тихо сказал он. Теперь замолчала Регина. «Знаешь что», — сказал он сразу, смягчась, «давайте договоримся. У нас все же за плечами целая жизнь, это наша семья». И мы должны защитить нашу семью. У нас обоих есть обязанности, Регина. И ты пойми одно, наезды и клевета на мою жену тебе не помогут. Это, возможно, лишь все усугубит, понимаешь? После той беды, что произошла с Пелопеей, только-только в нашей семье воцарилось хрупкое равновесие. А сейчас полицейские с их вопросами, с их рвением могут все снова в одночасье разрушить. Я в этой ситуации больше всего за рассудок Пелопеи боюсь». «Амнезия — это лишь первый громкий звонок. Знаешь, что дальше может быть с нашей дочерью? Полное безумие! Разве ты этого хочешь? Жена!» Он назвал ее женой. Регина ощутила легкий уколчик в небо и одновременно в сердце. Она покачала головой. «Нет-нет, полное безумие для Пелопейта слишком. Она и так испила чашу страданий. Значит, мы с тобой договорились действовать обдуманно в любой ситуации» подытожил Платон, она хотела сказать ему что-то особенное, как мужу, что ей страшно, что она порой не находит себе места от тревоги, что нуждается как никогда в его защите, в его физическом присутствии рядом, но он уже проверял мобильный, нет ли пропущенных звонков или СМС от юной Феодоры».